Глава пятая. Переправка. Утро моего отъезда наступило чересчур быстро. Я бы сказала невероятно стремительно. Буквально вот-вот мучилась ночью от бессонницы и смогла уснуть лишь с первыми лучами, поэтому по пробуждении и несколько часов спустя чувствовала себя неважно. Неприятная боль покалывала виски, тяжесть во всем теле сковывала движение. Красные похшие глаза плохо открывались, а мысли то и дело возвращались к другой, вымышленной реальности сновидения, где я вместе с семьёй пила чай, будучи совсем юной. Почему-то в этот раз мне приснилось моё двенадцатилетие, Тогда отец впервые сказал, что я понемногу приобретаю женственность. Новое для меня понятие произвело неизгладимое впечатление и прочно врезалось в память. Кое-как одевшись и собираясь не без помощи бодрой и жизнерадостной Глории, я позволила вывести себя из замка навстречу жестокой неизвестности. О то острый взгляд жениха, стоящего возле черной лакированной кареты, быстро привел меня в чувство и отогнал временами накатывающую сонливость. Но помогло это ненадолго. Сил хватило только лишь как следует сделать реверанс. Чудом не зевнуло в процессе. Как жаль, что его голос настолько резок, что даже неприятно слушать. Поэтому сама того не подозревая, я даже не ответила на его кивок, а лишь прочно призадумалась о будущем поведении и жизни на чужбине. Что я в сущности знала о Клавренс Холле? Лишь то, что этот оплот громоздился на склоне горы близ ледника. А значит, о тёплом климате и жарком солнышке в тех местах можно и не мечтать. Ещё я знала, что так называемое лето в тех краях наступало лишь на несколько недель. В остальное же время года во всех девяти огнях царствовала самая настоящая, беспощадная зима. Знакомый силуэт мелькнул перед глазами, и я быстро помнилась: "Мама, доченька моя, я вышла вас проводить". Королева спешно спустилась по лестнице. Она была столь легко одета, что я невольно испугалась за её здоровье. Мама, что вы, не стоило, тут так холодно. В ответ она лишь сильно стиснула меня в тёплых нежных объятиях. Я чудом не разревелась на глазах у сурового лорда. Наверняка он не любит подобное слёзы, проявления чувств, излишнюю доброту и привязанность. Ведь видно же, как вся эта ситуация изрядно досаждала ему. Тайком посмотрела в его сторону. К слову стоял он ровно, хоть и безучастно, на его хмуром лице не дрогнул и мускул. Покончив с объятиями, матушка Королева быстро переключила всё своё внимание на лорда Стрикленда. А я вдруг ощутила себя неуютно. Мне так захотелось поговорить с ней перед отбытием, но почему-то сейчас её занимал лишь он, тиран из девяти огней. Да, не горжусь этим. Я подслушала разговор Глории, однако я жалела лишь об одном, что не услышала первую часть этого тайного разговора там в оранжерее. Любопытство глодало меня с новой силой. Стоило лишь взглянуть на кроткое поведение в его присутствии, обычно смелой и принципиальной леди Фотхем. не ожидала. Как раз в тот самый момент, когда я перевела на нее взгляд, она вдруг воскликнула: "Ой, Элли, плащи! Нам нужно их надеть". Противиться не стала, памятуя о жестком и суровом климате тех мест. Будь моя воля, надела бы соболиное манто. Однако леди Фотхим отговорила, предлагая не кичиться богатством перед местными, дабы лишний раз не вызывать негативные отношения. Ведь мне предстоит в будущем стать хозяйкой Клавренс-Холла, но почему-то мне казалось, что она кривит душой. Возможно, потому, что я представить не могла, чем буду заниматься по прибытии, а главное, как сложится наши с ним отношения в дальнейшем. О плохом думать не хотелось. Но и хорошего ничто не предвещало. Заметила, как мама обняла напоследок Лорда. Он слегка осмутился и поспешил распрощаться, и уже несколько мгновений спустя вскочил в седло. Только перед тем, конечно, что-то пообещал моей матушке. Может, она попросила его быть со мной помягче? Наверное. Я невольно вздохнула. "Отправляемся", донесся до меня зычный голос Лорда Стрикленда. "Как Уже успела лишь мысленно удивиться я. Леди, прошу, галантно подал руку какой-то грум. Или же это рыцарь Девяти огней? Я обратила на него внимание, пребывая в легком замешательстве. Спасибо Глории, она быстро перехватила инициативу, первой забралась в карету и позвала меня располагаться рядом. Удивлению вдвойне послужил тот факт, что этот улыбчивый грум слегка помятого вида. Забрался в карету после меня и устроился прямо напротив. Однако же, судя по невозмутимому виду Глории, это не вызвало у нее удивления, а значит, так и должно быть. Похоже, он все таки рыцарь или охранник, иначе и быть не может ведь так? Но задумываться над этим вопросом было выше моих сил. Ведь едва я устроилась поудобнее, запахнув полы невероятно теплого и мягкого изнутри кожаного плаща, То санливость взяла верх, и я быстро задремала, привалившись плечом к обитой войлоком стенки кареты. Пробуждение мое проходило под перепалку двух голосов, женского и мужского. Стоило мне прийти в себя и открыть глаза, как странная мысль пролетела в голове, заставляя поморщиться. Кто вы? Неожиданный вопрос нового участника разговора заставил Грома перевести изумлённый взгляд в мою сторону. "Леди, так вы не спите?" успел проронить он, пока Глория не перебила его словами. "Это бодрик Руже, оруженосец лорда Стрикленда. Тогда почему он едет с нами в карете?" Очередной неловкий вопрос за моим авторством. Ничего не могу с собой поделать. Видимо, мои манеры по-прежнему спят непреободным сном, потому что вот тут Фрейлина не нашла ответа сразу. Потому что мне не здоровиться, ответил Бодрик смущенно. — Ах, вот как. Настало мое время удивляться. Так лорд Тиран способен проявлять заботу о людях? Почему-то эта мысль приподняла настроение, позволив не обращать внимания на тот факт, что я принцесса, а он лишь отмахнулась от кичливой мысли. Теперь я стану леди девяти огней, нужно забыть о заносчивости. Поэтому вместо высокомерного ответа улыбнулась мистеру Роже и перевела взгляд на окно. Непроглядная темень за ним подсказывала, что я проспала весь день. Ого, вырвалась непроизвольно. Мы даже не останавливались? Эм, Глория вновь смущенно потупила взгляд. Вместо нее слово взял оруженосец. Было две остановки. но вы, леди, продолжали спать, и лорд строго Строганастрыка запретил вас будить. Почему? Вы выглядели измождённо с утра. Глория наконец подобрала подходящие слова, взяла меня за руки, погладила: "Если вам что-то нужно, можете шепнуть мне на ушко, и я постараюсь вам помочь решить эту проблему" намёк был настолько понятен, что смутилась не только я, но и блондин. Между прочим, статный и представительный, так скажем, если отбросить несуразный наряд и слегка помятый вид, умыться, побриться, переодеть и отбросила очередную глупую мысль. Привычка оценивать людей только по внешности до да добра не доведёт, вспомнила слова матушки. Я голодна, честно призналась. Продолжая смотреть на мелькающие тени за окном, но это не такая уж и проблема, чтобы останавливать экипаж. Не знаю, что заставило Руже поступить так, но он тотчас поднял свою широкую ручищу и постучал по потолку кареты. Снаружи послышалось сразу несколько голосов. Ну что тебе на этот раз, бодрик? Это не мне надо, принцесса проснулась. Передайте лорду, что она голодна. Сказал он кучеру и кому-то еще, сидящему на козлах. Отвечать ему не стали. В следующее мгновение послышалось конное ржание, экипаж покачнулся и медленно сбавил скорость. Началась непривычная и довольно неприятная тряска. Наконец, крикнул кучер, когда карета сильно замедлилась. А за окном с моей стороны мелькнула тень и послышался цокот копыт. "Леди", дверца приоткрылась, И на уровне моих глаз я увидела суровое лицо Лестера Унстрикленда. Постоялый двор в нескольких милях отсюда. Незволите ли вы потерпеть от силы четверти часа до прибытия на ночной перестой? От такой грубости я немного онемела. Но я же не лорд, возмущенно воскликнула Глория, видно, даже ее оскорбил подобный выпад, хоть он и был адресован мне одной. В этих краях водятся волки, и логово разбойников недалеко, раздраженно оправдался Лестер. Я лишь не хочу терять людей, по столь...» Он сделал паузу, необдуманной причине. Ага, видимо, он хотел сказать «глупый», — подсказала мне фантазия. «Спасибо, лорд, я потерплю. Собрала остатки манер и приязненно ему улыбнулась а заодно подняла руку, чтобы остановить возмущение Глории, которая наверняка собиралась сказать что-то хлёсткое. Что ж, отлично. Лорд рывком закрыл дверь, да так, что экипаж покачнулся. Вот это селище, проворчала моя подруга. Оруженосец хмыкнул. Видели бы вы его на плацу, проронил он с гордостью. Холод ли, мороз ли, а он машет двуручником словно палочкой. Не вижу в этом повода для гордости, осадила его леди Фотхем. Я еле сдержала улыбку. Что ж, здоровьем и силой моего жениха природа не обделила. Жаль только характер у него невыносимый. Скажите, я вдруг захотела узнать о нем побольше. А что вы знаете о ле Смущённо поправила себя, ведь мы еще не перешли черту и не породнились? о лорде Дистрикленде? Ороженосец вместо ответа посмотрел внимательно на мой взгляд чересчур внимательно, но я старалась не подать виду, что мне неприятно. Улыбнулась ему вежливо и без тени гложущего любопытства. По крайней мере, я искренне в это верила. Что ж, Бодрик выдохнул, переводя взгляд в окно. Он рос в семье лорда. Отец взял на себя его воспитание с ранних лет, Отчасти поэтому его характер, скажем так, Слегка жестковат. Слегка не удержалась от смешка Глории. И вообще, что между этими двумя произошло такое, раз Фрейлина никак не может сдержать эмоций в присутствии мистера Руже? Но спрашивать об этом я не стала, тем более что карета вновь покачнулась, и неровная дорога лишила нас возможности продолжать разговор. Положенную четверть часа мне пришлось упорно игнорировать лёгкое недомогание, вызванное голодом, а главное, неприятную тряску, которая всё никак не хотела заканчиваться. Мы подъезжаем к переправе. Послышался снаружи голос лорда Стрикленда. Выходить из кареты строго запрещено, это опасно. «Лед нынче тонкий, — предупредил Бодрик, когда кивнул каким-то своим мыслям, а я затаила дыхание. Ко всему прочему, испытывая страх из-за услышанной новости. Неужели нельзя проехать через мост? Да будет вам известно, башню-крепость через Калку в вашей стране захватили разбойники и прочно там обосновались. Так прочно. Очередная кочка или ухабина заставила его прерваться, что войска Артензии не могут их выбить уже второй год. Да-да, понятно. Глория сделала вид, будто не удивлена и знала заранее. Вот только мне то было видно, как рука ее дрогнула на коленях. «Все хорошо, заверила ее я. Наш лорд-герой, думаю, знает, что делает. Леди, вы сказали наш? удивился Бодрик. Многозначительный взгляд его был очень неприятен. Да, наш, повторила я. Он спаситель и герой нашей Артензии. Ах, вы в этом смысле. Румянец выступил на щеках оруженосца. Я решила не обращать внимания, и без того неважно себя чувствовала, а если начну нервничать еще и по этому поводу, точно быть беде. Мне кажется, мистер Руже, зло высказалась Глория. Вы слишком фамильярно себя ведете. Я держусь из последних сил, не от вашего присутствия в одной карете с принцессой. Но то, как вы с ней говорите и бросаете непрозрачные намеки, просто оскорбительно. Вот он, острый язычок вдовы Фотхим. А я все думала, когда же она даст волю чувствам. «Все в порядке, поспешила ее успокоить, слегка улыбнувшись. А заодно отмила мысль о зарождающихся чувствах между этими двумя. Неприязнь во взгляде Глории читалась очень недвусмысленно. Румянец на щеках Бодрика стал лишь гуще, когда он промолчал, отведя смущенный взгляд. Но Фреллина негодовала и продолжила немилосердно вгонять его в краску. И вообще, принцесса сказала, что потерпит. Зачем было останавливать карету? Зачем было заставлять ее выслушивать отповедь лорда? Вы это нарочно? Нет, выпалил Бодрик. Нет, я. Он понизил голос. Я дал обещание Лестеру, что сообщу ему о пробуждении принцессы. Хоть лорд и не показывал этого, но он наверняка переживал из-за ее долгого сна. "Нам не интересны ваши домыслы", сказала, как отрезала вдова, но взгляд ее заметно смягчился. Из хорошего. За дружной перепалкой не успели заметить, как миновали переправу и очутились на другом берегу, аккурат рядом с маленьким городом в таверне которого наверняка и заночуем. О плохом, возможно, еще только предстояло узнать, поскольку слабо верилось в полное отсутствие неприятностей в не столь далеком будущем. Остановка известил нас лорд Срикленд сам, лично открывая дверь кареты. "Леди", он протянул руку в кожаной перчатке, защищенной с внешней стороны металлическими пластинами, а заметив мой интерес к данному элементу одежды, отжал губы и повернул руку так, чтобы я могла взять его за запястье. Не понимаю, зачем такие сложности, но противиться не стало. Быстро выскользнула наружу и поплотнее запахнула плащ. Неожиданное действие заставило меня смутиться. Лорд, безо всякой нежности, будто привычным движением, схватил край капюшона и натянул его по самый лоб. Мой лоб. Здесь холодно, прогромыхал он строго. А вашу красоту уже видели все, кому следует. Но я. Командир окликнул кто-то лорда Стрекленда. Свободна только одна господская спальня. Договорись с трактирщиком взять наших рыцарей на постой в другие дома за умеренную плату. Пусть прознает, вдруг кто из местных захочет заработать, а спальню пусть приготовят и принесут туда еды, самое лучшее и свежее. Оплаты не поскуплюсь. Есть отчеканил человек лорда. Я его толком даже не видела, так как мой жених будто загораживал меня от всего остального мира. Только слышала голос, мужской, низкий, молодой. Так мы с вами проведем вечер в одной комнате? Дошло до меня наконец услышанное. Жаль, я не видела глаза лорда Стрекленда. Быть может, там сквозило нечто большее, чем угрюмая суровость. Нет, отрезал он, отступая на шаг назад. Там будешь спать ты. Не успела я задать еще один вопрос, как вдруг услышала окрик Глории. Элия, иду, отозвалась я. Обернулась и поспешила подойти к Фрейлине, чтобы вместе с ней под руку поскорее войти в постоялый двор. Согреться точно не помешало бы. Лорд был прав, когда приказал передать нам дублёные плащи. В них гораздо теплее. Но даже они не спасали от мороза покусывающего лицо так, что неприятное жжение долгое время не проходило.